Чтобы так ждать мужчину? Чтобы так ждать? Надо быть девчонкой сопливой, глупенькой, совсем жизнь не знать, вздрагивать от скрежета лифта, с грустью слушать в трубке гудок, десять раз накрасившись, смыть все, проглотив печали комок. Разве можно так ждать мужчину? Разве можно так ждать? Вот идет, поймал машину и боится к тебе опоздать. Сумасшедшая! Вешняя птичка вся дрожит и не верит в любовь. Он с порога развеет тревоги. Буду ждать его вновь и вновь.